С сомнением в голосе снова заговорил старик. «Эту малинку я, признаться, заморозил. С пацаном одним там встречался. А он, кажись, завязал, чтоб его... Носа не кажет, денег не просит, к телефону тоже не подходит. Докопаться, я думаю, до него не могли. Он ни на одном деле не был. Чист. Стучаться в уголовку сам он тоже не станет. Но все же...» Пит молча слушал и, казалось, колебался. «Сделаем так», — наконец объявил он. «Вы с Сафроном все-таки пойдете туда, но только завтра, а сегодня надо эту квартиру обнюхать со всех сторон, подослать кого-то. Если все в порядке, завтра пойдете вы». «Ну, раз так, то пошлю туда Митьку Плотину», — неохотно ответил старик. «Парень ловкий, все разнюхает». На том и порешили. Утром старик ушел, А Ложкин и его загадочный хозяин снова улеглись спать. Проснулись они только к вечеру. Папаша уже был дома. Он передал слова Митьке Плотины «Все чисто, мусора нет, Яшка ждет гостей завтра в три, маячок горит, требуется пощупать соседа». «Что ж, пощупаем!» — так значительно ухмыльнулся Ложкин. На следующий день Пит дал им последние инструкции. Папаша молча выслушал его, Натянул старенькую на вылезшем меху шубу и взялся рукой за дверь. В это время в высоком кирпичном доме близ Белорусского вокзала закончились последние приготовления к засаде. горанин неподвижно сидел за столом, не спуская глаз с окна. Из угла в угол нетерпеливо шагал Воронцов, засунув руки в карманы. Все молчали. Сергей стоял у двери своей комнаты и напряженно прислушивался. Знакомое чувство предстоящей схватки овладело им, дрожал каждый нерв, и в голове вихрем проносились мысли «зверь идет в западню, самый опасный, только бы не упустить». Сергей с волнением ждал условного сигнала. Маленькая стрелка часов приближалась к трем. Папаша замешкался у двери, потом опустил руку и повернулся к незнакомцу. — Пожалуй, не стоит мне туда идти, уважаемый, — тихо произнес он. — Ну, тром чую. — Да ты это что? — угрожающе начал Беллопит, но, встретившись взглядом с холодными, немигающими глазами папаши, вдруг понял. А ведь прав, и тут же решил, им рисковать нельзя. Оба, не сговариваясь, посмотрели на Ложкина. — Пойдешь ты, — сухо сказал ему папаша. — Пожалуйста. — Не испугался, мы не из таких, — с вызовом ответил Ложкин. Пит кивнул головой. — Пойдешь, и чтобы все было чисто. Ну, а если заметут... — Кого? Меня? — злобно щелился Ложкин. — Ну, нет, живым больше не дамся. У меня свой планчик есть. И, застегивая пальто, самоуверенно добавил. — а рабе божьем Сафроне поминки справлять не придется. Аминь. — Нет, еще не аминь, — покачал головой Пит. Сюда ты больше не вернешься. Здесь буду я. Но завтра где-нибудь надо свидеться. Где бы, папаша, — повернулся он к старику, — может быть, в вашем кафе? — Зачем в кафе? — живо откликнулся тот. — свидитесь вы, уважаемые, в цирке. Вот что я вам предложу. И зверушек заодно поглядите, забавные такие зверушки. Вот я сейчас. Он шаркающей походкой приблизился к буфету и выдвинул какой-то ящичек. Вот тебе, Сафрон, билетик на завтра. День воскресный, народу на сцирке будет тьма, весьма удобно. Ложкин ухмыльнулся и взял билет. Ох, и дока же ты, старый хрен, — снисходительно сказал он. Хитрости в тебе, на сто человек припасено, ей-богу, вот только дрейфить стал. Папаша и Пит переглянулись. Вот теперь, Сафрон, будет аминь, — сказал Пит. Отправляйся. Когда Ложкин ушел, он выразительно посмотрел на старика и сказал, — Ну что ж, папаша, пройдемся и мы. Разыскать мне надо в Москве матушку мою, если, не дай бог, жива она еще. Это как же понять? — А так, что не всякая матушка нужна бывает, — многозначительно ответил Пит. Иной раз папаша лучше и не иметь таких свидетелей. Ну а если уж жива то придется разыскать и кое-какие справочки о самом себе навести. «Что ж, можно почтеннейший», — согласился старик. «Ох, чуть не забыл», — вдруг воскликнул он. «Переложить надо, непременно переложить».